«Это произошло до обеда. Надо всерьез браться за Самохина!» Миша решительно тряхнул головой, а я чуть было не сунулась с вопросом. «Что мы ищем? Убийц Сережи или Алмазы?» Однако задать его поостереглась. Меня лично интересовала Алька, так что Миша на рвение стоило поддержать. «Если Алмазы и интересовали его...»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 Закончив поединок с солью, прибрались и сели пить чай. Потом я вспомнила, что, собираясь выйти на минутку, не заперла дверь, и мы отправились пить чай в Мишину квартиру.